«Это вы устроили тут такой садом?» — спросил одинокий джентльмен. «Я только помогал, сэр», — ответил Дик, не сводя с него глаз и легонько помахивая линейкой, в знак того, что одинокому джентльмену не сдобровать, если он попытается применить силу. «Да как вы смеете?» — вскричал Желез. «А?» Вместо ответа Дик осведомился, приличествует ли порядочным джентльменам такое вот спанье по двадцать шесть часов подряд. и не следует ли им считаться со спокойствием их милейших и почтеннейших хозяев? «А разве мое спокойствие ничего не значит?» — спросил одинокий джентльмен. «А разве их спокойствие ничего не значит, сэр?» — отпарировал Дик. «Я не собираюсь вам угрожать, сэр, ибо угрозы воспрещены законом наравне с действиями, подлежащими судебному преследованию. Но берегитесь! Если это повторится еще раз...» над вами произведут дознание и вас похоронят где-нибудь на перекрестке двух дорог, не дождавшись вашего пробуждения. Мы, сэр, думали, уж не скончались ли вы и просто обезумели от страха», — добавил Дик осторожно, слезая с табуретки. «Короче говоря, здесь не потерпят, чтобы одинокие джентльмены спали за двоих, не внося за это дополнительной платы». «Вот как?» — воскликнул жилец. «Да, сэр, так-то», сказал «Дик». и, положившись на милость судьбы, понес первое, что ему пришло в голову. «Нельзя извлекать двойную порцию сна из одной кровати с одной постелью, а если вы намерены и впредь поступать подобным же образом, извольте платить как за комнату с двуспальным ложем». Вместо того, чтобы окончательно рассверепеть после такой отповеди, жилец широко улыбнулся и бросил на мистера Свивеллера лукавый взгляд. Лицо у него было смуглое от загара, А в белом ночном колпаке оно казалось еще смуглее. Судя по всему, он страдал некоторой раздражительностью, а потому мистер Свивеллер почувствовал немалое облегчение при виде этой веселой улыбки и, стараясь поддержать его благодушие, улыбнулся сам. В гневе на то, что ему помешали спать, да еще таким бесцеремонным образом, жилец сдвинул ночной колпак на бекрень. Это придало ему забавно ухорский вид, И теперь, когда мистер Свивеллер мог разглядеть своего собеседника как следует, он был просто очарованным, и чтобы окончательно умилостивить его, выразил надежду, что джентльмен решил встать и впредь будет вести себя подобающим образом. «Зайди ко мне, беспутная твоя голова», — ответил ему на это жилец, входя в комнату. Мистер Свивелер проследовал за ним, оставив табуретку за дверью, но линейку на всякий случай прихватил с собой. Он тут же похвалил себя за такую предусмотрительность, ибо одинокий джентльмен без всяких объяснений запер дверь на два оборота ключа. «Пить будете?» — последовал вопрос. Мистер Свивеллер ответил, что он не так уж давно утолил мучившую его жажду, но, тем не менее, не откажется от маленькой чарочки, если все нужное для соответствующей смеси под руками. При обоюдном их молчании... Желез достал из своего огромного сундука нечто подобное маленькому храму, сверкающему серебряными гранями, и осторожно поставил его на стол. Мистер Свивеллер с интересом наблюдал за каждым движением одинокого джентльмена. В одну отделеньице этого маленького храма он опустил яйцо, в другое всыпал кофе, в третье положил кусок сырого мяса, вынутой из жестяной баночки. Четвертая налил воды. Потом чиркнул фосфорной спичкой и поднес ее к спиртовке под храмом. Потом захлопнул крышки на всех отделениях. Потом открыл их. И тут оказалось, что какая-то чудесная, невидимая глазу сила поджарила бифштекс. Сварила яйцо, вскипятила кофе словом, приготовила ему полный завтрак. Вот вам горячая вода. Сказал жилец с полной невозмутимостью. Точно они сидели на кухне у очага. Вот вам замечательный ром, сахар и дорожный стакан. Смешайте сами и поскорее».